Восторгом народа не было конца. И счастливцы понесли в триумфальном шествии по улицам. Празднество закончилось грандиозным пиршеством, устроенным лауреатом своим друзьям и садоводом Гарлема. Но среди таких как бы охваченных бесом наживы людей встречалось немало и истинных коллекционеров, которые для того, чтобы обладать единственным на всем свете экземпляром какого-нибудь сорта тюльпана, готовы были пожертвовать всем. Рассказывают, например, что один такой страстный любитель, приобретя за огромную цену единственный, по словам продавца, экземпляр тюльпана, возвратясь домой, к своему величайшему огорчению, узнал, что другой подобный экземпляр уже существует в Гарлеме. Вне себя от горя он спешит в Гарлем, приобретает за сумасшедшие деньги этот второй экземпляр, бросает его на землю и, растаптывая ногами, с торжеством восклицает, «Ну, теперь мой тюльпан единственный на свете». Вообще, вместе с печальными сценами происходило немало комических. Так однажды один матрос, увидав валявшуюся на прилавке магазина съестных припасов луковицу тюльпана, и вообразив, что это съедобная луковица, сунул ее себе в карман и ушел. А между тем луковица это была одной из самых драгоценных. Заметив ее пропажу, хозяин догадался, что, по всей вероятности, она была похищена матросом, который стоял за минуту перед тем около его прилавка и бросился за ним в погоню. Он застал матроса уже разрезавшим луковицу и готовившимся ею позавтракать. Напрасно напуганный матрос уверял, что луковица вовсе невкусна и что он готов ее отдать назад. Торговец оставался неумолим. Призвана была полиция, матрос был отдан под суд и приговорен к шестимесячному тюремному заключению.